Глава 295. Индийская мифология Древняя индийская легенда уверяет, что в свое время люди сами были богами. Но они настолько злоупотребляли своей божественностью, что Брахма, повелитель богов, решил отнять у них божественную силу и поместить ее в то место, откуда ее невозможно извлечь. Тут трудность заключалась в том, как отыскать подходящий тайник. Младшие боги, созванные на совет по решению этого вопроса, предложили так. «Давайте закопаем божественность человека в землю». Брахма ответил, «Не пойдет, потому что человек землю вспашет и обнаружит эту силу». Тогда младшие боги внесли новое предложение. «В таком случае давайте бросим божественность в самый глубокий из океанов». «Нет», — опять ответил Брахма потому что рано или поздно человек исследует глубины океана, и нет никакого сомнения, что однажды он ее там найдет и вытащит на поверхность. Младшие боги пришли к заключению. Мы не знаем, куда запрятать эту божественность, так как похоже, что ни на земле, ни в океане нет места, куда в свое время не добрался бы человек. Брахма подумал и вынес свой вердикт. Вот что мы сделаем с божественностью человека. Мы ее спрячем в самую глубину его самого, потому что это единственное место, где ему никогда не придет в голову искать. И затем, гласит легенда, человек обошел всю землю. Он искал и тут, и там, поднимался на горы, опускался в океаны, вспахивал без устали поля, но никогда не нашел того, что заключено в нем самом. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».